Дом стоял в центре посёлка, но из-за больших асимметричных участков казалось, что он расположен на отшибе. Ближе к Москве преобладала старая шанхайская застройка. Каты же теснились, выпирали, как животы из ремней и закрывали друг другу солнце. Здесь же, в 100 километрах к западу, всё было иначе. Сосны росли неупорядочно сами по себе, и дорожка от забора до крыльца беласк как чёрный ручей. Владимир остановился и поднял указательный палец. Тихо. Да мы тихо, тихо, шепнул Андрей. Не мы, в доме тихо. Серый коротко махнул ладонью и двинулся к двухэтажному строению. Катерина покорно отступила за дерево. Андрей прикоснулся к торчащей у неё из-под пояса рукоятки, и девушка, помедлив, кивнула. Пулемет-перфоратор тащить через город было рискованно, и его бросили еще в парке. Все, что у них осталось, это два пистолета. «Сзади двери есть?» — спросил Андрей. «Замри!» — цикнул Владимир. «Да иди в жопу со своими приказами!» «Здесь я командую, понял?» «Я вам присягу не давал!» «Два барана!» — прошепела Катя, вручая Андрею глушитель. С той стороны выход к бассейну. Серый раздражённо мотнул головой и поднялся на крыльцо. Андрей добежал до стены и, пригнувшись, проскользнул под окнами. Бассейн был скромным, ни горок, ни гейзеров, обычная плитка, два потертых шезлонга и труп. Мужчина плавал лицом вниз, широко раскинутыми руками, словно парил. Спина была чистой, но в глубине воды таили розовые клубы крови. Андрей убедился, что кругов на поверхности нет, и кинулся к пустым створкам веранды. Мелкие осколки колённого стекла лежали сплошным ковром, местами поблескивал золотой узор из свежих гильз. Андрей выбрал место, куда поставить ногу, чтобы не скрипеть. Но в этот момент серый позвал со второго этажа. Катя Волков. Уже не опасаясь наделать шума, Андрей бросился к лестнице во внутреннем углу веранды. По пути он заметил на полу рожок. Возле первой ступеньки лежал ещё один. И снова гильзы. Гильзы валялись повсюду. Поднявшись до середины марша, Андрей обнаружил, что у стены, за перевёрнутым креслом, лежит ещё одно тело. Сверху послышался отчаянный крик девушки. Всё, Катюха, всё, сказал Владимир. Уже всё, уже не вернёшь. Андрей бежал по ступеньям и увидел новый труп. Парень, не старше 14, лежал на спине. В расprostёртых руках был пистолет, глаза смотрели удивлённо, но ясно. Кровь на красной майке была почти незаметна. Ещё в холле дрожащим голосом произнесла Катерина: "И Коршун, и Макс, и, в общем, Владимир подошел к юноше и опустился на колени. — Ты-то, сопляк, что здесь сделал? — пробормотал он. — Я же велел тебе убираться. Я же говорил, что усыновлять тебя не буду. И хоронить тоже, разве нет? Ведь я говорил. Так что ж ты, сопляк вонючий? — Серый. — проронила Катерина, трогая его за плечо. — Серый, оставь. — Нехорошо. — Это Малевич. — Это Малевич. сказала она Андрею. Кроме тебя тут у всех клички. С такой фамилией кличка не нужна. Вадик Малевич. Иногда он подставлял и себя, и весь отряд. Но он был нам нужен. С ним мы знали, что это поколение ещё не потеряно. Графити его работы бессмысленны. Для Малевича смысл был Листовка лучше, чем бомба, она оставляет человеку выбор. Андрей оглядел комнату и направился к стене. Отверстия от пистолетных пуль на пёстрой штукатурке издали были незаметны. Справа от окна темнели три выбоины. В одной из них застрял крошечный лоскут джинсовой ткани. Крови на нём не оказалось. А раньше эти дырки были? осведомился Андрей. Да нет, конечно. ответил Владимир, вставая. Может, с пиану или в дарт сыграли, лыжными палками. Не нужно хохмить, пришелец. Мы всех потеряли, а ты... Точно всех. Проверьте, кого не хватает. Верно, заметила Катя. Оставайтесь тут, распорядился Владимир. Я сам посмотрю. Еще один в бассейне, еще на веранде, сказал Андрей, возвращаясь к телу юноши. Пистолет Ималевич держал крепко. Он так и умер, сжимая рукоятки и, возможно, продолжая стрелять. Андрей высвободил оружие и проверил обоймы. Обе были пустыми. Катерина, быстро сообразив, чего он хочет, принялась осматривать помещение. Вот здесь два следа, она указала пальцем. И, кажется, один в потолке. Кресло, подсказал Андрей. продолжая вертеть перед глазами клок джинсовки. «Еще два! Нет, три!» «Девять!» — подытожил Андрей. «Оружие мы всегда держали на готове», — отозвалась на его мысли Кати. Он подкинул в руке обойму. «Окно не разбито, кабелинов здесь нет. Малевич хорошо стрелял?» «Да не стрелял он, баловался только». Ну на таком расстоянии не промажет никто. Получается, что пять пуль кто-то унёс в себе. Тяжеловатонь, правда? Андрей снова подошёл к стене в надежде выковырять из отверстий что-нибудь ещё. Ничего нового он не нашёл, но обратил внимание на подоконник. Глянцевая поверхность была чем-то измазана, словно кто-то плеснул разведённые акварели, а потом широко провёл ладонью. На самом краю остались две капельки потемнее, тоже высохшие. Андрей дунул, и подоконник стал чистым. Он с сомнением обернулся на Малевича. "Это не его комната", мрачно произнесла Катерина. "А убирались вы часто? Пыль давно не протирали?" "Да как тебе сказать? Понятно". Андрей покусал губу. "Хотя ни хрена мне непонятно". Снизу послышали шаги серого. «Все!» — сказал он обоим. И, повернувшись, к Катерине добавил. «Кроме Африки». Она закрыла глаза и медленно выдохнула. «А я предупреждала, я чувствовала». «А что еще за Африка?» — спросил Андрей. «Наш новый боец». «Так...» «Да заглохни ты!» — крикнул Владимир. «Теперь так это легко. Теперь-то, конечно. Африка был...» Порядочный он был человеком. Его как раз Малевич нашёл. Вернее, это Африка нашёл Малевича. Он Вадика его полицией отбил, когда тот а, ресторан атмосфера. Андрей вздернул брови. Я помню, это в новостях передавали. Там ещё запетая была не на месте. Как оно жрите пока гады вам разрешают. Закончила Екатерина: "Что? Жрите, пока гады вам разрешают", повторила она. Малевич не успел дописать, появился патруль, а за ним Африка. "А почему Африка?" "Ну, большую часть жизни он провёл в ЮАР", объяснил Владимир. "Переехал туда вместе с родителями. В атмосфере он хотел сделать полицейским по контрольному выстрелу, но Малевич не позволил. Африка сказал, что ему теперь деваться некуда, раненые его узнают". А Малевич ответил, что, мол, ни один такой, не пропадешь. С каждой фразой в голосе Серова оставалось все меньше уверенности. «Таким образом Африка у вас и прописался», — заключил Андрей. «У него это получилось убедительнее, чем у меня, потому что цели у нас с ним были разные. Он мог носить джинсовую куртку? Он что угодно мог носить?» «Какой у него рост?» — спросил Андрей. «Ну, чуть повыше тебя», — ответила Катя. «Метр восемьдесят», — уточнил Серый. Андрей привстал на цыпочках и прислонился к стене. Вероятно, в правое плечо. Он шагнул в сторону и оперся ладонью о подоконник. «Да, правое». «Серый, сколько здесь было народу, кроме...» «Семеро», — глухо отозвался тот. Убить 7 человек в одиночку. Это реально? Ну, можно и 70, сказал Владимир. Всё зависит от подготовки. Африка говорил, что он был фермером, произнесла Катя. А, фермер. Андрей прекратил изыскания и сел в кресло. Фермер. Ну надо же. Не иначе как на бутылках тренировался каждый уикенд. Стоп. Общались вы по-русски? Не пойму, к чему ты клонишь, нахмурился Серый. Он же русский есть, из иммигрантской семьи. А в школе там тоже разговаривал он немножко скованно, вступилась Катя. Слишком правильно, как по учебнику. Особенно забавно было, когда он ругался. Ругался по учебнику, и прямо забавно. Волков, ты не там роешь, сказал Владимир. Я видел людей из ЮАР, И Африка туда. В этом сомнения нет. В этом нет. Зато в другом есть сомнение. Андрей Ильнов осмотрел кусок ткани. Ничего странного не замечали? Он Катя помедлила, раздумывая, говорите ли нет. Африка никогда не смеялся. Ну, ой, Катюх, ну ладно, ладно, серый махнул на ней рукой. Всё в кучували ж. Русский язык Африка подзабыл, это естественно. Поэтому я анекдотов наших не понимал. "Да не то чтобы он не смеялся", пробормотала девушка. "Но если и смеялся, то без улыбки, со стиснутыми зубами". "Без улыбки?" слегка знакомо. Андрей откинул голову на спинку и посмотрел в потолок. Взгляд наконец обратил внимание на клочок джинсовки. "Крови нет, не меняй позы", объявил Андрей. "Ну и что?" Что ты взял, что это была куртка Африки? А чья? Кого вы тут не досчитались? Или ещё кто-то пропал? Он вскочил и сунул ласкут Владимиру под нос. Кто мог получить пять дырок и спокойно уйти? Чья кровь превращается в пыль? Катерина сняла куртку и повернулась спиной. Майка с прорехой от пули была мятая, но чистая. Значит, Африка «Тоже заражен!» — тяжело произнес Владимир. «Симбион-то не зараза. Они не позволяют нам сдохнуть». «Снова миссия, везде миссия!» — Серый привалился к стене и достал сигареты. «Всего двадцать гадов, а сколько от них?» «А дело не в количестве!» — прервал Андрей. «Ксена и одна могла бы с нами управиться, когда у нее такое прикрытие на орбите». Катерина вздрогнула. и достала из заднего кармана трубку. Это тебя пришлеть, сказала она, послушав. Волков, я должен предупредить, торопливо проговорил Канунников. У серого отряда есть один человек. Уже нет. Почему ж ты раньше молчал? Как нет? Вы его Он сам ушёл. Почему ты молчал раньше, гнида? Потому что потому, Волков. Кто он? Я тебя о нём рассказывал. Это он. под грузовик залетел. На опеле, а потом ещё новые зубы отрастил. Помню, да. Кем он был до вербовки? Твоим соседом, Андрюша. Каким соседом, не мути майор? Соседом по коридору. Вы на одном уровне сидели, через стеночку. Канунников помолчал, собираясь с духом. Африка известен миру как дантист из ЮАР. Твою. Андрей растерянно погладил макушку. Похоже, простых людей Ксена не отбирала. Простых в каменном чертоге не было, скорбно ответил Николай. Ну что там у вас? А ты попробуй догадаться. Он перехватил гневный взгляд Серого и болезненно скривился. В трубке послышалось бульканье. Кто-нибудь жив? Спросил канунников. Нас трое и дантист где-то бродит. Но это, майор, уже твоя печаль. Надо было думать, кого освобождать. Николай, судя по звукам, вновь приложился к бутылке. Сейчас подъеду, сказал он, прокашлевшись. Ты здесь на хрен нужен. Ну, трупы хоть вывези, жара на улице. Ладно, сыры тебе дорогу расскажет. Не смеши мои пагоны, пришельлец, я уже на полпути. Майор, ты вообще отдыхаешь? Ты когда спал в последний раз? Не помню до скорого Волков. Андрей посмотрел на трубку и вернул её Кате. А к какому дантисту вы говорили, спросила девушка. А том самом. Нет, того маньяка я видела. Его, когда взяли, часто показывали. До сих пор фотки на эти не проблема. Катерина пошла к лестнице, вероятно, к терминалу. Но Андрей выставил руку, и девушка наткнулась на его ладонь. Знаешь, почему я улыбаюсь? А ваш африка не умел, хмуро спросил он. Потому что мне один раз лицо перекроили, а дантисту два. Два? А зачем два? недоуменно произнесла она. А его трейлер переехал. Нормально. И африку, то есть, дантист откачали, сам поправился. Потом и попал на вторую перелицовку, что Оставаться незаметным после такого случая затруднительно. Значит, дело не в стрелковой подготовке, буркнул серый. Мне, например, в миссии никаких специальных навыков не прививали, хотя с языком помощь предлагали. С каким ещё языком? воскликнула Екатерина. С английским, лапа. Хорош, дёргаться, присядь, отдохни. Андрей плюхнулся на диван и похлопал по сиденью. Саболин действительно приехал из ЮАР. Он подмигнул серому. И Саболин действительно русский, но родился уже в Африке. И язык он мог знать и сам, от бабки, но вряд ли в достаточном объеме. Его доучивали здесь, в миссии, уже после вербовки. Но дантист, он же серийный убийца, сказала девушка. И не только, добавил Владимир, коллекционер верхних резцов, насколько я помню. Да как же он на свободе ощутился, спросила она. Почему гады выбрали Донтиста? Заключённого с пожизненным сроком легче склонить к сотрудничеству, ответил Владимир. Серый, не нужно на меня так смотреть, заявил Андрей. Моя земная история вас не касается. Если бы мы видели твоё настоящее лицо, мы бы и тебя узнали, догадалась Екатерина. Не исключено. Но что бы я тут ни натворил, я действовал неосознанно, это раз. И два. Не в вашем положении носом вертеть. Мне, как единственному реальному противнику миссии, прощается все. На этом тему считаю закрытой. Владимир снял с кресла чехол и накрыл Малевича. «Катюха, займись там остальными». «За ними сейчас приедут», — ответила она. «Делай, что сказано!» — рявкнул Серый. Когда девушка спустилась на первый этаж, он приблизился к Андрею и, посмотрев на него сверху вниз, длинно вздохнул. «Ну?» «Гну!» — фыркнул тот. «Дай закурить». «Ты же не куришь!» «Просто ухожу от ответа». Андрей нагло улыбнулся. «Я еще не спросил. Вот и не надо». «Мессия завербовала не так уж много народу». Но ваши дантисты по пути пересекаются с моим отрядом. Для стрельбы вслепую это слишком кучно. Всё-таки спросил. Андрей повертел сигарету, понюхал и вернул её Владимиру. Вслепую никто не стреляет, серый. Твой партизанский сброд Владимир, не двигай с места, ударил Андрея по лицу. Это сброд, прошипел он, указывая на мёртвого подростка. Андрей сплюнул и проверил языком щеку. Опухоль осталась, но рано исчезла мгновенно. «Сброд», — повторил он. «На земле много таких, кому нечего терять. Они не только в спецлагерях, они повсюду. Дантиста вне закона поставило общество, а ты поставил себя сам. Я не знаю, какие юксены планы относительно второго корабля, но уверен, что планов много, и один из них касается тебя. Да что ты несешь? Да ну, 300 человек в замкнутом пространстве. Огнестрельное оружие недоступно, пользуемся только холодным. Сколько времени понадобится выпускнику диверсионной школы? Времени на что, но не задавая глупых вопросов. Чему тебя учили, то в тебе и ценны. Это в прошлом. Сегодняшний день показал, что первая профессия у тебя так и осталась основной. Миссия может включить меня в экспедицию? Ну, допустим. Допустим, они даже могут мотивировать меня на убийство экипажа. Но не глупо ли это? Проще уничтожить сам корабль. Гораздо проще, согласился Андрей. Путь к Виктории растянется на 17 лет. Всё это время Союз и Аполло будут для миссии лёгкой добычей. У тебя деньги есть? Владимир, совсем сбитый с толку, достал несколько бумажек. Рубль. Отлично. Андрей выбрал мятую бумажку. Сколько здесь степеней защиты? Да, в... вроде 5, ответил серый не глядя. Но это те, о которых знает каждый. И ещё штук 5 известных только специалистам, правильно? Ну, наверное. Итого 10 степеней защиты. Может, и больше. Андрей помахал купюрой. А это только рубль серый. Всего лишь рубль. Если ваш Малевич нарисовал бы такой же, да хоть целый мешок, никто бы и глазом не моргнул. А лишний корабль, достигший Земли-2, — это гибель для колыбели. Понятно, — буркнул Владимир. И с тобой, и... Ладно, пусть и со мной тоже. С нами примерно понятно. Но зачем им понадобился дантист? И почему здесь? Стартовая площадка находится как раз в Африке, Нелогичнее было отправить его на родину. Экипажи формируются в Европе и в Америке, раздалось снизу. Катерина поднималась по лестнице с таким видом, будто обнаружила на первом этаже что-то новое. Пришелец, а ты точно уверен, что это дантист? А в чём дело, Кать? Дантист коллекционировал резцы. Он ради этого и убивал, верно? Андрей склонился над Малевичем, И откинув покрывало, пощупал ему губы. Либо наш Африка и тут маньяк это разные люди, либо дантист пересилил свою страсть, либо у него не было такой страсти, прокомментировала девушка. А если не было, то зачем? Вообще это странная история, откликнулся Владимир. Экспертиза признала дантиста Вмяевым. Иначе его не отправили бы на Шиашир. Но разве может быть нормальный человек, убивающий ради коллекции зубов? И уж если он такой задвинутый, почему эта коллекция перестала его волновать?» Настойчиво повторила Катя. «В тюрьме голову подлечил?» Андрей невольно вспомнил лагерных врачей. Умереть заключенному они бы не позволили. Но заниматься здоровьем всерьез, тем более здоровьем психическим, — Нет, не было у них такой задачи. — Возможно, дантист торопился, — предположил он. — Хотя выбить зубы покойнику — минутное дело. — Уж одному бы он точно успел, — кивнул Серый. — Катюха, ты всех проверила? — О том и речь, — сказала она. — Значит, ты ошибаешься, Волков. Африка не дантист. Возможно, я рано делаю выводы, но мы с ним жили под одной крышей. За воротами громко просигналила «Волга». «Это майор», — объявил Андрей. «Вот он и прояснит». «Да нет, с Африкой ты ошибаешься. Я пока еще в силах отличить клинического психа от здорового человека». «Ошибаешься ты, Серый». Андрей выглянул в окно. Следом за «Волгой» у забора остановились два микроавтобуса с крестами. «Африку не нужно сравнивать ни со здоровым, ни с больным». человеком, закончил Андрей. Канунников, помахивая бутылкой, шагал к дому и при этом что-то на свистывал. Не переставал он свистеть и когда открыл дверь лишь взял ноту повыше. Удивился стало быть. Затем последовали ещё три удивления. Майор переходил из комнаты в комнату и натыкался на новые тела. Богата, процодил он, поднявшись на второй этаж. О! И тут тоже. Что ты сказал? обратился Владимир к Андрею. Дантист не человек, гад. Во как? майор стал посередине и протянул бутылку, предлагая её всем сразу. Что про дантиста, Андрюш? Я как нельзя вовремя. Дантиста тоже ты рекомендовал. Почему тоже? Ах, да. Николая, не дождавшись компании, глотнул сам и поставил бутылку к ноге. Ну да. Про раннего тоже. Потрясающий подбор кадров, сказала Катерина. Ксена хотела не людей, майор пьяно повёл плечами. Их она и получила. Как ты заранее знал, что дантист не человек? воскликнул Андрей. Я и сейчас этого не знаю, только что от тебя услышал. А почему ты сразу о нём не рассказал? Не правда Волков, я тебе говорил. Кой что? А ты бы хотел всё сразу? С какой стати? Ты сам-то лучше дантиста был. На тот момент, уточню, канунников. Для меня вы были просто двое подопечных. Два равно мерзопакосных типа. Откуда я мог знать, что ты мальчик со звёзд? Да и он, как выясняется, не меньше тебя звёздный мальчик. Хватит пить. Не выдержал Андрей Хватит, хватит, пролопатал Николай. Тут эти бе хватит и мне. А у ребят ещё спирт есть. Много. Майор отклабился. Эй, здесь тоже лежат, крикнул он вниз. После освобождения дантист с кем-нибудь встречался? Нет. Ну, кроме тех, с кем и ты. Что значит с кем и я? прошептал Андрей. Ну, девочки пришельцы. Хорошие, дорогие девочки. тоже ползали от него чуть живые, но при зубах. Да и ты ведь никого больше не топишь, ага. Ага, майор Канунникова прозвучало столь выразительно, что Катя нахмурилась, а у Серова заиграли желваки. Если дантист ни с кем не встречался, откуда он мог? Андрей замолчал. В комнату вошли двое молодых людей. Они чувствовали, что прервали важный разговор. Но служебные навыки у них были развиты превосходно. Коронеры со сосредоточенными лицами переложили Малевича на носилки и удалились. О телах позаботятся, заверил Николай. Мрамора не обещаю, но к студентам в анатомичку они не попадут. Если всех собрали, можете ехать, напутствовал он перевозку. Только баночку мне оставь. Так, э, что ты хотел сообщить Волков или спросить? Я не понимаю, как дантист Андрей замелся. Понял, кто он такой и зачем здесь находится, подсказал каноникив. И ты хочешь, чтобы я, Цугуба земной майор, объяснил это тебе, космическому шпиону? Андрей скрипнул зубами. Кстати, Николай нагнулся и взял бутылку "За космос". У него в горле надолго заклокотала водка. Другой от такой дозы остекленел бы на месте, но каноникив наоборот стал трезвее. Я серьёзно, Волков. За дантистом присматривали, но полного контроля не было. Личных контактов не отмечено. Ну и что? За контакты сетевые никто не поручится. Самое главное, что я знаю о тебе, я знаю от тебя же. А с дантистом у нас душевных бесед не было. Не получалось как-то. Значит, версия у меня такая. Каноников снова посмотрел на бутылку, но заставил себя отвернуться. Когда вы прорвались через доберманов, Ксена окончательно убедилась, что наш пришельец, глубокий поклон Андрею, так есть натуральный пришелец и приказала дантисту уходить. По своей ли воле он тут бардак устроил или По наущению ксены это я не в курсе. Мог и по своей, между прочим. Дима Саблин — человек не самый уравновешенный. То есть, фу, даже и не человек выходит. — Хотя на чем основана уверенность в его, так сказать, происхождении? — спохватился Николай. — Ну, зубы! — он выбивать перестал. — Мелочь-то какая-то, вам не кажется? — А тебе не кажется, что преступник с такой историей, как у донтиста... должен был попасть в закрытую клинику, а не в лагерь, парировал Андрей. Каменный черток, место не для психов. Слабоволков, слабо. Ты опять упираешься в зубы. Кроме зубов у тебя никаких аргументов нет. Меня сейчас не аргументы волнуют, сказал Андрей. Меня волнует, откуда он взялся. Этот дантист, он неучтённый фактор в раскладе. Ясно? Все, блин, прошёл твоим путём. И если он твой земляк, то почему ты о нём не слышал? А если это игрок со стороны противника, то и вовсе худо. Андрей лишь кивнул. Чтобы рассуждать об этом, у нас недостаточно данных. Николай неровно развёл руками. А по твоим каналам? А что по моим каналам? У нас и на тебя ничего конкретного не было, одни сомнения. Угу. Так насчёт дантиста тоже сомнения есть. Да есть, есть, прокриктел майор. Такая же картина немотивированная жестокость при отсутствии психических патологий, что важно. Как будто единственной целью преступника было было что, вкратцево произнёс Андрей. Засветиться, сня охотой, согласился каноникив. Геростратов комплекс. Угу. Только зря ты думаешь, что таких, как вы, всего двое. Да знаешь, сколько на земле». Он осёкся и опять заглянул в бутылку. «Это ты на что намекаешь? На то, что вас тут целая толпа? А может, коренных землян давно уж нет? Всех уже подменили?» «А точно!» — оживилась Катерина. «Я про такое читала». «Отставить!» — цикнул Николай. «На-ка лучше выпей». — Нет, майор, вопрос действительно серьезный, — вмешался Владимир. — Пока я не узнаю, кто такой дантист, можете на меня не рассчитывать. Он положил остатки моего отряда, и если он земляк Волкова... — Вот и третий аргумент, — перебил Андрей. — Улавливаешь, Колин? — Ксена здорово нас разводит. Подкидывает нам одну водную за другой, и мы выстраиваемся под нее, сами того не понимая. — Что скажешь? «А что я тебе скажу? Ксена — отличный менеджер. Давай за это выпьем. Да пошел ты!» «Предлагаю пойти вниз. Мне там баночку оставить обещали». Серый с Катериной направились к лестнице, и Андрей апатично двинулся следом. Он чувствовал усталость, запредельную на грани боли, но мысли об отдыхе не возникало, напротив, хотелось действовать. Роль пассивного наблюдателя тяготила как чужая обувь, но избавиться от неё Андрей не мог. Не сейчас. Ожидание следующего хода от миссии. Вот всё, что предписывалось ему на данном этапе. Затем, возможно, ещё одного хода, ещё одного. Андрей не исключал, что ждать придётся до самого старта, особенно теперь, когда на поле появился новый игрок. Донтист тревожил Андрея всерьёз, и то обстоятельство, что они сидели в одном лагере, выглядело скорее издёвкой, чем редким совпадением. Они никогда не виделись. Режим спецлага это исключал. Но как только Андрей осмыслил ситуацию с дантистом, он сразу понял, что их связывает нечто большее, чем общий коридор в недрах скального острова. У них и судьба была общая, при абсолютно разных биографиях. Андрей взялся за поручень и занёс ногу над ступенькой, как вдруг его пронзило: Гражданин Единство, по происхождению русский, осуждён на пожизненное заключение, отбывал наказание в специальном лагере Каменный Черток. Последствия завербован представителями Колыбели и выпущен на свободу под вымышленным именем. Офицеры Госбеза за такую аналитическую справку Наверное, отправили бы подметать улицу. Но для интервалов в 15 веков эти сведения выглядели потрясающе полными. Оставалось лишь уточнить анкетные данные. Откуда взялась его фамилия, Андрей не знал, но догадывался. Колыбель как и сфера собирала информацию о земле достаточно долго, чтобы Ксена не испытывала затруднений в подборе вариантов. Либо Волков, либо Саблин. Ну, либо кто-то еще. Он машинально обернулся и нашел на полу свой плевок. Слюны там почти не было. Серый врезал ему от души, и Андрей сплюнул одной кровью. Но теперь уже не было и крови. Она высохла, превратившись в пыльную кляксу, вроде тех, что оставил на подоконнике раненый дантист. «Что вы называете баночкой?» — воскликнула мне за Катериной. «А все, что меньше ведра!» Невозмутимо отозвался каноник. Хотя если вдуматься, ведро тоже баночка. Эй, пришельлец, ты где там застрял? Андрей вздохнул и начал спускаться. Он не заметил, когда перестал ощущать усталость. Просто забыл о ней, а через мгновение, вспомнив, лишь тихо сам для себя хмыкнул. Если воздействие миссии пробуждало нечеловеческое даже в людях, то уж ему-то, не человеку, в пятидесятом поколении и говорить было ни о чем. Он вновь чувствовал себя взведённым курком, несложным механизмом, созданным со строго определённой целью. Аналогия с пороховым пистолетом была нарочито земной, но других аналогий ему в голову прийти не могло. Те, кто готовил Андрея к этой операции, позаботились о том, чтобы вырвать у него из памяти всё лишнее. Правда, последнее время Он начал подозревать, что вместе с лишним ему отсекли и необходимые.